Глава 2. Старый краб. Юджин посадил корабль строго по центру посадочной ячейки, после чего принялся щёлкать тумблерами по очереди, отключая все системы корабля. Экраны, индикаторы и даже освещение внутри кабины корабля начало выключаться. Наконец показ последний огонёк на приборной панели. На корабле воцарился мрак, рассеиваемый лишь лампами аварийного освещения. Юджин поднялся из кресла и двинулся на выход. Рана всё ещё болела. Он хромал на одну ногу, однако уже даже не обращал на это внимания. Медгель сделал своё дело. Нанороботы, содержащиеся в нём, начали восстанавливать повреждённые ткани. Нужно лишь ещё немного подождать, и от раны не останется даже шрама. Хотя по уму стоило бы врачу показаться, а то ещё позарастает не так, как надо, и останешься хромым. Но Юджин, как и другие старатели, был прижимистым и просто так бежать к врачу не хотел. Тем более стимуляторы под рукой имелись. Медгель он использовал качественный. Здесь Юджин предпочитал не экономить. Понятное дело, что не стандарта А или хотя бы БЦ, как в нормальных клиниках, но явно не то дерьмо, которое поставляют колонистам на осваиваемых планетах. Так что проблем вроде как не должно быть. Ну, разве что всё ещё напрягать ногу и наступать на неё больно, дискомфортно. Ничего, пока придётся немного потерпеть. Он дохромал до своей каюты, забрал свой старый потрёпанный рюкзак, с которым никогда не расставался, если выходил из корабля. Здесь всегда было всё необходимое, что, как Юджину казалось, может ему помочь, если вдруг он застрянет на станции или с ним что-то приключится. Напоследок он заглянул в маленькое зеркало, висящее возле входа. «Да, ну и видок». Нет, он всегда был такой заросший, просто времени постричься у него вечно не хватало, или, скорее, он себя в этом убеждал. Вот и сейчас, вроде как аккуратно приглаженные волосы по бокам, а сверху, как часто говорила Энни, взрыв на макаронной фабрике. Вихрастые волосы топорщились в разные стороны. Причесывай их или не причесывай, ничего не помогало. Да Юджин особо и не старался. Впрочем, его потрёпанная прическа идеально походила к его же бороде, за которую он, собственно, и получил свою кличку. Юджин не брился уже лет пятнадцать, лишь изредка постригая, подравнивая растительность на лице. Да, помотало его изрядно. Вон седых волос уже столько, что и не сосчитать. Но за исключением этого он вроде и не изменился. Всё тот же хитрый взгляд с прищуром, кустистые вечно нахмуренной брови, которые так нравились женщинам, и которые, как эти самые женщины говорили, добавляли мужественности. Юджин хмыкнул и подмигнул своему отражению. «Мы ещё повоюем», — пообещал он сам себе и покинул каюту. Когда Юджин уже спустился с трапа, а парель начала подниматься, стала на место, еле слышное гудение, исходящее от корабля, начало утихать, пока не исчезло совсем. Генератор отключился. К посадочной ячейке, где стоял рокот, спешили несколько человек, таща за собой всевозможное оборудование. Сварочный аппарат, какие-то шланги, целую тележку со всякой химией. Юджин усмехнулся. Он ещё во время захода на посадку отказался от всех услуг, однако здесь на станции имелась целая группа попрошаек, готовых за куда меньшие деньги, чем берут станционные техники, привести корабль в порядок. Конечно, качество их работы оставляло желать лучшего, но и цена была смешной. «Господин старатель!» — поприветствовал Юджина, спешащий к нему навстречу вертлявый мужик лет сорока. Был он худой, необычайно низкий и с какой-то застывшей на лице заискивающей улыбкой. «Поздравляем с прибытием на нору и позвольте предложить». и в этот раз, приятель!» Перебил его Юджин и двинулся вперёд, к выходу из посадочного блока. «Как скажете, как скажете!» Закивал мужик, хотя Юджин прекрасно знал, что стоит ему только отойти подальше, как в его сторону полетят ругательства и обвинения в жлобстве. Но ему было наплевать Он почти дошёл до выхода, однако проход на парковку гравелёта вдруг перегородил человек. «Прежде чем вы окажетесь на станции, я должен зачитать вам действующие на её территории правила и закона», заявил он. «Чертов коп, вернее, хранитель». Местная полиция на станции выглядела чрезвычайно пафосно. Устаревшие бронированные скафы с огромными наплечниками, массивные шлемы, прошедшей модернизацию и лишившейся части забрала закрывающего лицо, на поясе страшного вида пистолеты-пулемёты, на деле являющиеся самыми обычными гражданскими импульсниками, причём довольно слабыми. «Я в курсе о правилах станций», — устало ответил Юджин, напрасно надеясь, что доблестный страж порядка отстанет. «Гражданин, прежде чем вы окажетесь на станции, я зачитаю вам действующие правила», — повторил хранитель. таков закон Гонора и чувство собственной важности у «Хранителей» было столько, что с ними даже десантура ВКС ни в какое сравнение не шла. А вообще, Юджин – любитель конца 20-го, начала 21-го века и всего с этим периодом человечества связанного, включая кино, музыку и книги, отметил, насколько «Хранители» похожи на судью Дредда. Персонажа из фильма его любимого периода. Вон, «Хранитель» даже вещает так же, как это делал актёр в кино. «Ладно, валяй!» — махнул рукой Юджин, прекрасно понимая, что никак иначе от хранителя не отвяжется. Спустя десять минут, дослушав все пункты, перечисляемые бравым, но и неимоверно нудным блюстителем правопорядка, Юджин таки смог оказаться на парковке. Первым делом он подошёл к автомату с едой и питьём, купил себе маленький сэндвич, есть хотел всё очень сильно. Вообще-то на корабле была еда, но во время подлёта к станции Юджин не мог отвлекаться, а когда уже сел, то совершенно забыл и вырубил корабль. Но не включать же все системы, чтобы разогреть себе гамбургер. Проще взять на станции. Откусив здоровенный кусок от сэндвича, Юджин двинулся к месту подбора пассажиров. И рядом с ним тут же зажгли зелёные лампы, информируя таксистов, что появился клиент. Спустя несколько секунд к Юджину подрулил грузовой станционный гравелёт, переделанный в некое подобие обычного гражданского, с сиденьями, отделанными резопластом, и салоном, зашитым тем же материалом. Юджин его, к слову, очень не любил. Неприятный на ощупь материал даже внешне выглядел так, что его ни с чем иным не спутаешь. Зато дешёвый. «Куда вам?» — спросил такси, стоило только Юджину усесться. «Бар Старый Краб». «Считайте, мы уже на месте!» Гравилёт плавно скользнул вперёд, набирая как скорость, так и высоту. Юджин запихнул в рот остаток сэндвича и, не желая мусорить в такси, сунул упаковку от него в свой карман у уникамбеза. Гравилёт двигался по спирали вверх, поднимаясь до уровня, где проходил основной транспортный поток. Совершенно неожиданно им навстречу рванул легковой гравилёт ярко-синего цвета. Он пёр на пролом. Казалось, ещё секунда, и обе машины столкнутся. Однако таксист каким-то чудом умудрился увернуться. «Чтоб тебе вверх тормашками летать!» Бросил таксист вслед быстро удаляющейся наглой встречке А Юджин озадачился. Куда этот тип на осеннем гравилёте так спешит? Ведь когда к станции подлетал Рокот, ни один другой корабль не заходил на посадку. А лишь транспортники прибывали и убывали. Но ведь для них существовали ангары и посадочные ангары с другой стороны станции. А сюда, где сел сам Юджин, вообще никто не летел, разве что пассажирский звездолёт. Но он был ещё слишком далеко, как минимум пара часов ему будет нужна, чтобы лишь подлететь к станции, начать маневрировать для посадки. Короче говоря, спешка, которую продемонстрировал водитель встречки, была попросту не нужна. Тем временем такси наконец оказалось на уровне, где было разрешено летать кровелётом. И тут же нагло втиснулась в поток спешащих куда-то машин. Ну а пока летели, Юджин глядел через прозрачный, но потёртый и поцарапанный пластик на станцию. Вполне возможно, что тот, кто сюда попадёт впервые, скажет, что станция огромна. Некогда нора была большим производственным комплексом, на котором трудились сотни тысяч людей. Конечно, основную, самую грязную работу тут выполняли роботы, однако для контроля над ними и выполнения множества других задач нужны были и люди. Когда-то внутри станции были сотни цехов, в каждом из которых перерабатывали руду, плавили металл, изготавливали всевозможные детали и промышленный полуфабрикат, за которым ежедневно прилетали десятки грузовозов. Станция была настолько огромная, что цеха были расположены на нескольких уровнях, а целых три были отведены под жильё для работников. Так как многие рабочие заключали многолетние контракты и предпочитали оставаться тут до их окончания, хитроумные владельцы станции, настоящие акулы бизнеса, создали целый уровень развлечений, где можно было найти всё, что угодно. Бары, казино, публичные, дома и горные залы, стриптиз, клубы, Тату-салоны, кабинеты кибернетизации и учебные центры. Здесь можно было найти всё, что нужно. Не надо никуда лететь и тратить деньги. Фактически, станцию можно было назвать городом. Да вот только есть станции побольше. К примеру, торговые и пассажирские хабы, расположенные на пересечениях наиболее популярных маршрутов, чаще всего между «золотыми мирами». Вот эти хабы уже можно назвать полноценными планетами, ну или как минимум городами. Все, кто работает на хабах, обычно там и живут. Кто-то пока не закончится время контракта, а кто-то и всю жизнь. Несколько поколений одной семьи часто занимают одну и ту же должность, переходящую от отца к сыну. Самые настоящие кланы держат рынок товаров и услуг. Чужаку устроиться работать хоть кем-то в таком хабе довольно сложно. Даже местным просто сменить место работы практически нереально. Если тебе не повезло родиться в семье охранника, скорее всего, ты им и станешь, как только появится свободная вакансия. А хочешь чего-то иного, или же ты родился лишним ребёнком, которого включить в штат уже нельзя, ищи свою судьбу вне станции. Здесь твой путь предопределён. Вот, к примеру, тот нудный хранитель, наверняка все правила, в очередной раз он зачитывал не от того, что ему так хотелось, а попросту потому, что боялся лишиться своего места. А вдруг кто узнает о его проступке, стуканёт начальству. И тогда боровый хранитель окажется не неудел, а его место тут же займёт младший брат, или того хуже, сынок Симонсов из соседнего блока. Им как раз своё очередное чадо нужно пристроить. Как бы то ни было, пусть на раз сравнительно небольшая станция, однако правило на ней, уклад жизни обитателей был такой же, как и на сотнях, тысячах других хабов, комплексов Хотя, конечно, до звания мира она не дотягивала. Скорее так, городишка Если задаться целью обойти её всё, понадобится несколько суток, а если учесть, что на станции есть несколько уровней… Хотя сейчас их гораздо меньше, чем когда станция была промышленным объектом. Многие цеха просто снесли, разобрали, многое демонтировали. Разве что жилой и развлекательный уровень остались прежними, там особых изменений не случилось. Но ну а вместо цехов и складов появились ангары, доки, новые жилые уровни для обитателей и гостей станции. Сюда слеталось множество людей, но, как их пренебрежительно называли жители Золотых Миров, основная масса жильцов и гостей станции были отребьем, полунищими авантюристами и просто сбродом. В принципе, так оно и было. Старатели, шахтёры, разнорабочие, ищущие, как заработать на жизнь, торговцы чёрного рынка, перекупщики, всевозможные технари, которые не смогли устроиться на места получше. Но обычный народ, обитавший на станциях, новоосвоенных планетах, аграрных мирах, люди, которые составляют большинство человеческой расы, тех самых жителей золотых миров, считают заносчивыми, высокомерными и напыщенными индюками. К тому же они словут белоручками, ни на что не способными без кучи своих роботов, девайсов и целой армии прислужников. Такси резко нырнуло вниз. Спустившись по тоннелю, предназначенному для огромных лифтов, способных за один раз поднять или опустить на несколько уровней сотни тонн груза. «А этот идиот уже назад спешит!» Хмыкнул таксист, глядя в экран, на котором была картинка, транслируемая камерой, установленной сзади гравелёта. «Что?» — переспросил юджина повернул голову. «А, похоже, за ним летела та же самая машина, которая так отчаянно спешила на парковку». Такси, наконец, оказалось на уровне, где и размещались когда-то цеха. Далеко внизу, наверное, метрах в ста проплывали здания, построенные уже тогда, когда станция стала норой. На стенах имелись небольшие балконы длина и ширина которых варьировалась от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Ещё одно нововведение, постигшее станцию, когда она сменила владельцев. На этих балконах находились и обычные жилые дома, и забегаловки, и небольшие конторки. Такси резко вильнуло в сторону, приблизившись к одному из таких балконов. Йоджин тут же оглянулся. Синий гравилёт задёргался, будто тоже хотел свернуть, но не успел, а потому проскочил мимо улетев вдаль вместе с остальным потоком. Такси опустилось на небольшую парковочную площадку, над которой весело моргала неоновая вывеска «Старый краб». «Прибыли!» — объявил таксист. «С вас 38 кредитов!» Юджин перевел ему 40. Таксист просиял и прежде чем закрыть автоматическую дверь, крикнул пассажиру вдогонку. «Удачного вам дня, господин, и спасибо!» Гравелёт тут же поднялся, развернулся и улетел на новый вызов, чтобы отвезти очередного пассажира. Ну а Юджин как раз добрался до входа в тот самый старый краб, бар, где собирались такие же, как он, старатели.